Глава 27 Вытолкав подчиненных из своего кабинета, капитан скинул мундир, надвинул на глаза шляпу, закутался в бурый плащ, а после покинул участок через заднюю дверь. Прорвался через бурьян, вышел на узкую улочку и заглянул в таверну. «Хозяин, переговорная свободна?» Тощий до изумления мужчина, неопределенного возраста, кивнул, не поднимая головы. «Свободна?» Чего возолите, сеньор? Перо, бумагу и трёх мальчишек пошестрее. В вина, закусок. Кувшин с ангри или пёшки с сыром, остальное на твоё усмотрение. Кивнул капитан, заходя в маленькую комнату, отделённую от общего зала потрёпанным гобеленом. Через минуту в комнату заглянул мальчишка с чернильницей и пучком гусиных перьев в руках. Капитан быстро набросал три записки, позвал мальчишку и приказал: Это градоначальнику, это начальнику порта, а это господину епископу, срочно. Дополнив распоряжение тремя медиками, Дон Георгийс отпустил паренька и потирая руки, встретил служанку, вносящую поднос с едой и закусками. Есть в жару не особенно хотелось, но пить на голодный желудок верх глупости. А о том, что ему придётся пить, Дон Георгийс не сомневался. Поэтому он отдал должное гаспачу, жареным баклажанам под сыром, тонким ломтиком копчёного мяса, душистым лепёшкам и даже холодной рыбе, подданной с белым соусом. Капитан успел плотно перекусить и даже подремать, прислонившись к стене, когда гобелен наконец отодвинулся, и в комнату ворвался кругленький монах в широченной коричневой рясе с капюшоном. Ну и жара. Громко возвестил он, схватил кувшин и отпил несколько крупных глотков фруктового сока со льдом и вином. Потом шумно плюхнулся на лавку, посидел, отдуваясь, и начал стаскивать с себя рясу и привязанные под ним мешки, которые позволяли изображать полноту. На самом деле епископ Абьеда, дон Хесус Сан-Монтес, был худощав, крепок и скромным черным камзоле, легко сходил за Идальго, служащего десятником стражи или даже управляющим. "Долго же ты добирался, Хесус?" буркнул капитан, поднимаясь. "Твой посланник выловил меня на заседании", махнул рукой епископ. "Скоро приест инфан, ты порождает море пустой болтовни и сплетен". Дон Георгис выглянул за гобелен и приказал подать ещё сангри, жареной рыбы, зелени и сыра. Епископ питался умеренно и мясо ел редко. А вот рыбу любил, и капитан об этом знал. Пока служанка собирала поднос, в комнату протиснулся рыбак в широкой, воняющей рыбой робе. "Георгий, с падре, зачем звали?" "Дело есть, Оскар", вздохнул капитан. "Сейчас Альфреда дождёмся и объясню всё. Мясо закажи", фыркнул рыбак, сваливая свою робу на не слишком чистый пол. Начальник порта Оскар де Ларенте рыбу терпеть не мог. По должности ежедневно наблюдал за рыбным рынком и потому ел только мясо. Не успела служанка передать поднос, на котором стояла хорошая миска качопы, так в восторге называют блюда, в основе которого два филейных куска говяжьего мяса, между которых размещён слой хамона с сыром. Мясо при этом жарится в панировке и подаётся с гарниром, в качестве которого может выступать жареный картофель, грибы или перец. И доска с жареной колбасой, как в комнату за гобеленом протиснулся заросший до самых глаз бородой торговец. Его потрёпанный пыльник, запыленная шляпа и стоптанные сапоги намекали, что дела идут не очень. Скинув холщовый балахон и мятый головной убор, Градоначальник Авьедо, Альфрендо де Кантельли, поправил взбившиеся волосы, отвязал накладную бороду и спросил: "Зачем звал, старый хрыч?" "Поешь сперва". Капитан махнул рукой на стол. "Мне красного вина и кабралес". Один из наиболее популярных сортов региона, сыр Кабралес. Он относится к категории полутвёрдых сыров с голубой плесенью. то есть является собратом итальянской горгонзолы и французского ракфора. Отказался от флотного обеда градоначальник. Служанка выполнила заказ, принеся бутыль с вином и сыр, завернутый в листья каштана. Мужчины сели за стол и отдали должное простым и сытным блюдам, которые подавались в этой таверне. Когда все насытились, капитан вынул из-за пазухи амулет, положил его на стол и щелкнул пальцами по красному камню. камень налился зеленью, и остальные участники встречи нахмурились. Всё так серьёзно, спросил епископ. Более чем, ответил капитан. Что случилось? напрягся начальник порта. Мои ребята обнаружили и сломали рунный круг, призывавший воведа нечисть, начал свой рассказ Дон Георгис. Когда он его закончил, высказал предложение и схватился за кувшин с сангрией. чтобы промочить горло. В комнате некоторое время весело тишина. Праздник в честь святой Христины, значит. Первым пришёл в себя епископ. Думаю, это хороший повод обойти город с молитвой и святой водой. Ярмарка. Ладно, будет вам и ярмарка, крякнул градоначальник. От меня чего надо? буркнул начальник порта. Парней покрепче, не боязливых, ответил капитан. Моих ребят на весь город не хватит, а этого пирена в толчее потерять, расплюнуть. И ещё свиту надо будет изобразить. Обсуждение деталей затянулось до ночи. Когда стемнело, мужчины нацепили свои маскарадные костюмы и по одному разошлись из таверны. Последним уходил капитан. Он оставил на столе золотую монету, забрал амулет, который заглушал все звуки в непомещении. и бросил пристальный взгляд на полупустой зал. Никто им не заинтересовался. Из знакомых лиц тут тоже не наблюдалось. Что ж, можно идти. Через неделю объеда ожидает праздник.